Глава вторая. Как она узнала? Катя. Время будто замирает для меня. Я так и стою сидеть за столом, смотрю на дверь, ведущую в коридор. В голове на перемотке снова и снова одна и та же картина, как Даниэль уходит. Не могу это пережить. Свыкнуться не могу. Что вообще положено женам, если мужья просит развода? Соглашаться сразу? Тянуть время? Умолять его остаться? Я зажимаю себе рот ладони, чтобы не кричать в голос». «Все, чего я хочу, это звонить ему и ныть в трубку, а потом кричать что-то из разряда «Даниэль, я тебя люблю! Даниэль, не бросай меня! Я больше никогда не буду тебе плакаться по поводу медицинских штучек! Мы же еще и кони пробовали, давай его попробуем. А если не поможет, тогда уж...» Я понимаю, бред. Будет невозможно жить вместе, зная, что если я не залечу к какому-то сроку, то он меня бросит. До сегодняшнего вечера я вообще не думала, что такое может случиться. В чем-в чем, а в том, что Даниэль меня любит, я никогда не сомневалась». А оказывается, ей ему нафиг не нужна. Бракованная жена не пригодилась, чувствуя себя ненужным хламом, от которого избавились. Если мужчина решился прийти домой и объявить жене о разводе, то это уже по-любому конец отношениям. Тем более такой мужчина, как Даниэль, он же ничего не делает, не взвесив триста раз, все за и против. К слову последние полгода с ним все сложно, он как будто изменился, но я скидывала это все на то, что отец сделал его генеральным директором в своей фирме, а сам ушел на покой. Обязанности больше нервов и подавно. А может, он все это время о разводе думал? Чувствуя жужжит задница, шлёпаю себя по пятой точке нащупаю нащупываю в заднем кармане джинсов телефон. Сразу достаю, практически уверенная, что это Даниэль. Даже мысленно успеваю еще раз проговорить идею про ЭКО, чтобы звучало логично. Но правда, если дело только в детях, их же можно как-то получить, даже если жена бракованная. Однако на экране светится синим имя подруги Ленки. Со всхлепом беру трубку. Алло. «Катька, ты чего?» ухает она. «Уже увидела, да?» «Что увидела?» «Не понимаю, моментально привожу разговор на свою боль. Меня Даниэль бросил, потому что я бракованная женщина». «Почему я бракованная, Лен?» «Списал меня, как сломавшийся утюг». Плачу уже, не стесняясь, ничего. И вдруг подруга перебивает мое рыдание. «Вовсе не поэтому он тебя бросил?» «Она с такой уверенностью это говорит, что я аж прекращаю рыдать». «А почему же?» — спрашиваю, громко сглотнув. «Ты вообще не следишь за тем, что постит твоя заловка, да?» Позмущается в трубку Лена. «Какая заловок, уточняю, ведь у Даниэля две сестры. «Сира, сука, нуж, которая!» — фырчит подруга. «Совсем стерва страх потеряла?» Очень удивленная таким высказыванием подруги, я залезаю в соцсеть, куда Сира нуж постит все, начиная с своего завтрака, заканчивая чмоками на ночь. Пролистываю ее посты за сегодня, ничего предусудительного не нахожу. Глаза бросаются только совместное фото с какой-то беременяшкой. Сира нуж стоит в обнимку с девушкой, чем-то на нее похожей. Обе рослые с черными кудрями и только у Сирануш идеальная талия, а у ее подруги месяц эдак шестой. И подпись к фото. Девочки скажу по секрету, в этой духовке мой племянничек. Духовка — это пузо ее подруги, что ли? Как последняя идиотка, пялюс на приписку. У Даниэля нет братьев, только сёстры. Двоюродных братьев тоже нет, насколько мне известно. Так откуда племянничек в чужом пузе? «Посмотрела!» Динамик телефона звенит голосом Ленки. «Походу, дело у Даниэля бэбик. Раз племянник логично же!» Мне нелогично, я ничего не понимаю. Сижу, пялюсь на фото девушки. Она кажется мне смутно знакомой, вроде бы я когда-то видела ее у родителей Даниэля дома. Кто она? Твой непогрешимый Даниэль. Еще, не бойся жениться на ней надумает. Как с тобой разведется? Вот ни разу не удивлюсь. Слова Лены идут для меня фоном. Я все никак не могу прекратить пялиться на беременный живот подруги Сирануш. «Ты там живая, Кать?» начинает беспокоиться Лена. «Извини, давай потом созвонимся. Прошу подругу и сбрасываю звонок. Открываю мессенджер и пишу». «Не Даниэлю, нет. Я пишу его младшей сестре Марине, которая, в отличие от Сирануш, совсем даже не сука. У, у нас с ней дружеские отношения. Скажи, пожалуйста, что за беременная подруга Сирануш на фото? Она беременна от Даниэля?» Приходит неоднозначный ответ. «А он тебе не сказал? Он же вроде хотел говорить с тобой сегодня». «Упс, оказывается, его родня в курсе того, что Даниэль станет говорить со мной про развод». «Его ребенок или нет?» Снова спрашиваю. «Катенька, ты извини, что так всё. Его ребенок Мы сами недавно узнали», — пишет Марине. И у меня внутри все умирает». Даниэль спал с другой и зачал ей ребенка. Худшего он не мог со мной сделать. В этот момент слышу, как пищит датчик пожарной сигнализации. «Утка!» Вспоминая слишком поздно. Бросаю телефон на столе и бегу на кухню. Машу перед носом, задыхаясь от запаха палёного. Выключаю духовку, включаю вытяжку, открываю окно, чтобы хоть немного проветрить. Утка сгорела напрочь. Как и наше с Даниэлем отношение. «Я четко знаю, что должна делать дальше».